Глава 47. Ребекка. «Ты готова, Соф?» Джек, одетый в черный костюм с желтым галстуком, на котором настояла Софи, протянул ей руку. В последние несколько дней они долго обсуждали, достаточно ли Софи взрослая, чтобы присутствовать на похоронах своей матери. Но она была так уверена, что хочет прийти что они согласились. В любом случае, на них все равно будут только они, Даниэль и несколько старых коллег Кары по работе. Крематорий был очень любезен и организовал такую службу, которая максимально помогла бы Софи. В конце концов, Кар тихо ушла через две недели после того, как они посетили ЗАГС, чтобы вписать Джека в свидетельство о рождении. Казалось, что она выздоравливала от инфекции, которую подхватила, но затем та вернулась с удвоенной силой. Она оказалась слишком сильной, чтобы ее ослабленная иммунная система могла с ней бороться. Как только они поняли, что она может не дожить до Рождества, они перенесли праздник. Поставили елку и подарки в ее спальню и ели рождественский пудинг, сидя на краю ее кровати. Софи заслужила еще одно Рождество со своей мамой. Теперь Софи встала с дивана, на котором она сидела очень осторожно, чтобы не испортить новое платье, которое они купили вместе с Ребеккой. Она хотела знать, что люди надевают на похороны. И Ребекка сказала, что она должна выбрать то, что захочет. Вот почему она остановилась на желтом платье – Ведь её мама сказала, что жёлтый был её первым любимым цветом, и она подумала, что это может быть и любимый цвет её мамы. «Я готова, папа». В последние пару дней она начала называть Джека папой. Сначала осторожно, а затем с большей уверенностью. Она всё ещё звала Ребекку по её имени, поэтому они предположили, что так оно и будет. Когда они вышли из машины у крематория, Софи заметила мемориальные доски среди цветочных клумб и спросила Ребекку, что это такое. «Это имена людей, чьи похороны проходили здесь. Люди пишут их имена, а затем небольшое сообщение о них, чтобы их могли запомнить». Софи нахмурилась. «Что за сообщение?» «Ну, вот здесь», — Ребекка указала на ближайшую к ним табличку — Написано «Тед Браун, горячо любимый муж, отец и дедушка». Они направились к крематурию, но София, очевидно, обдумывала эту новую информацию. Как раз перед тем, как они присоединились к Даниэль на улице, она остановилась и потянула Ребекку за подол пальто. И Ребекка присела на корточки, чтобы послушать ее. «А у мамочки будет такое?» Если ты хочешь, то мы так и сделаем. Ты знаешь, что хотела бы написать?» София кивнула. «Я хочу, чтобы там была лучшая мамочка в мире». Ребекка сглотнула. Она не хотела усложнять ситуацию для Софии, расплакавшись. «Звучит идеально. Она была лучшей мамочкой в мире, верно?» София кивнула и начала плакать. Ребекка обняла ее, крепко зажмурив глаза и едва смеливаясь дышать. Ее сердце болело за эту маленькую девочку, которая потеряла свою мать, и за Кару, которая не будет рядом, чтобы увидеть, как растет ее дочь. Каждой частичкой своего существа она надеялась, что справится с задачей, помочь Софи справиться с этим и не только. София отстранилась и посмотрела на Ребекку. «И ты можешь быть лучшей мамочкой в мире номер два». Теперь она не могла сдержать слезы. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы стать лучшей мамочкой номер два, София. Правда». Она достала из сумки салфетку, вытерла лицо Софии и помогла ей высморкаться. Затем она взяла левую руку Софи, а Джек взял правую, и они вместе вошли в крематорий на прощальную церемонию.